Глава 99. Москва. Вторник 10.45 Бойко ужасно хотел спать. Всю ночь он провел у своего друга за карточным столом, пытаясь выиграть в покер. Конечно, периодически он думал о том, что это увлечение недоследователя криминальной полиции, но, однажды попробовав, он не мог остановиться. Вечера за игрой были для него своего рода антистрессом. Он ждал эти вечера, чувствуя расплывающуюся по организму радость от мысли, что скоро он глотнет вина, а руки почувствуют яркие и гладкие карты, дарующие надежду и азарт. Не было ничего в данном периоде его жизни столь же желанного, интересного и важного. Бойко вставил в USB-порт компьютера флешку с записью видео с камер наблюдения в районе кафе, где был убит Дарша Ниш. Еще одна флешка лежала рядом. Он проявил инициативу и запросил записи с камер вокруг дома Кондратьевой. Младший следователь вспомнил. Саблин говорил, как почувствовал аромат духов в лифте, когда застрял в нем в подъезде Кондратьевой. «Это те же самые духи, которые следователь потом не расслышал. Если это Романова, то она могла быть на камерах. Зацепка мутная, но так как других вариантов сейчас нет, стоило проверить все. Бойко знал, изучение всех камер займет не один час» поэтому подготовился. Перед ним на столе стояла большая кружка горячего кофе с молочной пеной, сэндвич с курицей, помидором и беконом, картофельные чипсы со сметаной и луком и двойной батончик шоколадки «Марс». На флешке, присланной из дорожного отделения полиции, 30 файлов с разных камер. Глеб запустил первое видео и взял сэндвич. Теперь надо только внимательно смотреть.